Глава 19 Северное королевство. Замок Северного короля. Яркие солнечные лучи пробивались через искусно созданные витражи, перекрашивая большой зал совещаний в разные цвета. Однако сегодня этот зал был практически пуст. На большом троне восседал в задумчивости северный король облокотившись не на спинку, а на один из подлокотников. Рядом с креслом стояла его любимая жена и массировала его могучие плечи. Судя по периодически подергивающимся мышцам лица, было понятно, что тонкие и хрупкие пальчики королевы делают свое дело хорошо, замечательно разминая затекшие мышцы. Оба правителя Северного королевства молчали. Но думали они об одном и том же, пока Ульрих не подал голос первым. «Не нравится мне все происходящее, дорогая. Сильно не нравится. Еще раз повтори, что тебе сказала моя мать?» Фагерта еле заметно улыбнулась, но терпеливо, в десятый раз, повторила свой сегодняшний сон. Когда прямо посреди сновидений к ней в голову бесцеремонно ворвалась ее милая сверх кровь, которую она не видела уже очень-очень много времени. Речь ее была короткой, но чрезвычайно эмоциональной. Основной посыл заключался в том, что в ближайшее время должно произойти нечто невероятное и опасное. Фрик, плетущие облака, как всегда говорила, намеками. Никогда в жизни от нее нельзя было добиться прямого ответа либо совета. Половина времени от общения с богиней, которую некоторые считали доброй, тратилась с собеседниками на то, чтобы разгадать завуалированный смысл ее послания. Это раздражало, но первые пару-тройку сотен лет. Потом к этому привыкаешь, и размышления над ее словами становятся дополнительным удовольствием. «Что она сказала об Одине?» Лагерта снова улыбнулась. Ульрих старательно избегал называть Одина отцом, акцентируя внимание на том, что он не очень доволен поступками своего батюшки. Дословно сказала, что он не осознает того, что произойдет в грядущем. Он станет игрушкой более высоких сил, и это плохо отразится на Сигурде. «Дальше!» — северный король нахмурился, услышав свое прежнее имя. «Родная кровь послужит мостом, но использовано это будет не во благо рода. Чужие силы обуздают северных воителей, поломав их гордость и использовав их во вред. «Все?» «Да, все», — так же терпеливо сказала северная королева, уже не став акцентировать на том, что это повторялось много-много раз. «И что ты думаешь, дорогая?» Первый раз за весь разговор северный король повел могучими плечами, отстраняясь в сторону, дабы заглянуть в глаза своей супруги. «Ты хочешь, чтобы я еще раз повторила то, что мы с тобой проговорили?» «Именно поэтому я тебя спрашиваю». Кивнул Ульрих, и Лагерта повиновалась, что случалось исключительно редко. Почти никогда Северный король не грубил своей любимой жене. Если он делал это сейчас невольно, значит, был чрезвычайно сосредоточен на проблеме, и лучше его не раздражать. «Мост крови, единственное, что мне приходит в голову, это что твой отец может каким-то образом пробраться сюда, в этот мир». «Он не может сюда пробраться». Это запретный мир. Но ты же все же его сын, а он бог. Но ну, при желании я мог бы ему помочь, поставив маяк. Но делать этого, конечно же, не буду. Да и зачем ему это? Прийти и в очередной раз высказать свое недовольство нашим союзам? Но он же понимает, что именно из-за этого недовольства нам пришлось поступить так, как мы поступили. При всем уважении, мой дорогой муж, но я думаю, дело немного в другом. Если она говорит о высших силах, а Сандер сказал, что костяной скульптор заинтересовался этим миром, то может случиться все, что угодно. Ульрих скривился, как от зубной боли. «Если весь этот гадюшник вылезет на волю, то там есть такие твари, которые действительно могут задурить голову моему непутевому ботяне». Первый раз за весь разговор в словах Ульриха проскочили какие-то эмоции по отношению к его отцу. Это значило, что он не выкинул его окончательно из своего сердца. И то, что они не нашли взаимопонимания, совсем не значило, что он не чувствует к нему как минимум благодарности за свое рождение. «И последние слова ее были», — прищурился северный король, глядя на Лагерту, «что она попробует отсрочить приход зла». «Твою мать!» Северный король стукнул кулаком по столу, и громкий гул прокатился по просторному залу. «Мне нужно поговорить с Сандром. Темные богини — не лучшие компаньоны, но я в данный момент не смогу дотянуться туда, куда смогут они. Почему-то мне кажется, что Фрик может вспомнить о троице темных сорванцов женского пола, которых она в свое время по доброте душевной научила обращаться с силой, а потом гоняла по всей вселенной. Думаю, информация может быть оттуда». «Так что, мы летим в Иркутск?» — уточнила Лагерта. «Чуть позже». Как только слетаю на Северный полюс, наблюдатели говорят, что портал начинает пульсировать чаще. Надо разобраться, что ждет нас с той стороны. И молиться, чтобы это всего лишь были снова твари Роя. Это было забавное зрелище. В центре внимания, за большим семейным обеденным столом моей усадьбы сидел волк, и закидывал в себя все, до чего мог дотянуться. Семеновна и поварята с ног сбились, поднося моему начальнику гвардии все новые и новые блюда. Три моих жены, облокотившись локтями на стол и подперев подбородок, с умилением глядели на одно из самых прекрасных зрелищ в мире. Это обычный человек может смотреть бесконечно, как горит огонь, течет река и работают другие люди. Для женщин есть еще один пункт смотреть, как кушает их любимый мужчина. Ну, волк не был их любимым мужчиной, но ел он с большим аппетитом. Даже и я пару блинов под шумок, когда у меня в животе помимо воли заурчало. Ну, а любимая женщина-волка сидела рядом и периодически промакивала салфеткой ему губы, когда он сильно закидывал большой кусок. Ну, или делала замечания, когда он начинал чавкать. — -да", произнес я задумчиво саша это не опасно посмотрела на меня настя м, -м, -м, м промычал волк с полным ртом и тут же получил легкий подзатыльник не говори с полным ртом сказала ему настя и тут же подставила большую кружку на вот лучше за чайком волк благодарно кивнул запил проглотил и смог сказать дорогая это наши мужские дела не нужно вме, начал он увлеченно Вот только Семеновна как раз принесла чугунную кастрюльку с картошкой и со шкварчащими домашними колбасками. Настя ловко подцепила одну вилкой и засунула волку в рот. «Жуй-жуй, глотай», — улыбнулась она. «Я вообще не с тобой разговаривала. «Так что, Саша?» — повернулась она ко мне. «Да нет, Настя, не волнуйся. Наоборот, это хорошо. Это настолько хорошо, что это просто чудесно. Вон, Один, не даст соврать». Да, был еще один человек, точнее существо, присутствующее на кухне. В торце стола сидел крысюк, чинно-благородно подвязавшись салфеткой. Используя нож и вилку, он аккуратно отрезал маленькие кусочки стейка по одному, клал их в рот и тщательно пережевывал. Контраст, по сравнению с волком, который метал все подряд, особо не пережевывая, был невероятный. Бай, душеловом величайшая часть который может одарить вселенная человека», — серьезно кивнул Один и продолжил кушать. «Вот, видишь, самурай херни не скажет. Ой!» Теперь я уже скривился из-за того, что Аня ткнула меня локтем в бок. «Да, мои жены все еще не оставляли попытки сделать из меня воспитанного человека, который разговаривает не как гопник, а как настоящий аристократ. Ну, удачи им!» Если они смогут за несколько лет сделать того, что не удалось за несколько тысяч лет, ну, это будет реальное достижение. Я невольно улыбнулся, когда представил, как при воссоединении со своими братьями я зайду в пиршественный зал нашей крепости, где рекой будет литься пиво, во все стороны летать кости и куски мяса. Сяду во главе и весь такой из себя. «Здрасте, пожалуйста! Попрошу столовые приборы и салфетки» предполагая, что в меня прилетит как минимум сотня разнообразных техник. Не думаю, что даже из моих старых друзей кому-то в голову придет то, что перед ними их старый добрый Сандер. Все решат, что мою душу захватил какой-то демон вежливости и добропорядочности, который противен самому духу охотничьего братства. Зная силушку своих товарищей, думаю, что экзорцизм будет проходить на редкость жестко. И даже если во мне никого нету, то какого-то демона они все-таки найдут и показательно казнят. Короче, сложная эта задача — вести себя здесь, как настоящий аристократ, и оставаться своим среди братьев. Но я так-то не сыкло. Все эти мысли быстро пробежали у меня в голове. Я убрал улыбку и серьезно сказал. На самом деле, то, что произошло с волком, это уникальный, но совершенно не единичный случай. Почему душулов ищут в юном возрасте? потому что вся механика многомерной вселенной примерно работает одинаково. Полное раскрытие дара происходит к 18 годам в этом мире, верно? У кого-то раньше, у кого-то чуть позже. Но все крутится вокруг этой цифры. С душеловым точно так же. Вот только после 18 лет уже происходят необратимые изменения. Во-первых, в отличие от многих других магических даров, обладатель дара душелова не может открыть его самостоятельно никогда, но может подспудно использовать. И знаете, что самое хреновое?» Я оглядел внимательно слушающую аудиторию. Даже волк перестал жевать, внимательно слушая. «То, что самыми простыми душами для изъятия являются человеческие. Стоит неинициированному душелову кого-то убить, он тут же заберет душу человека и даже не поймет, как это сделал. А что он поймет?» Правильно, он поймет, что это прекрасное ощущение, и он стал сильнее. А вот дальше, дальше развитие разное. Некоторые сходят с ума, некоторые становятся монстрами, которых убивают либо местные, пока те не развились, либо уже мы охотники, когда они развились. В общем, нет повести печальнее на свете, чем повесть о ненайденном охотнике, перефразируя слова известного писателя. А, волк открыл рот, а я махнул Насте. «Вон, засунь ему туда пирожок, еще теплый», — кивнул я на новую тарелку. Настя послушно кивнула и исполнила мою просьбу. «Ты хотел спросить, почему с тобой ничего не произошло похожего?» «Ага», — кивнул волк, продолжая работать мощными челюстями. «А в этом-то и состоит уникальность. В некоторых случаях спящий дар не инициируется после восемнадцати и не проявляется неосознанно, а остается законсервирован всю жизнь до самой смерти либо же, если его случайно не раскроют и не разовьют с помощью тренировки. «Это как?» — на этот раз спрашивала Катя. «Да вот так». Я задумчиво почесал голову, улыбнувшись. «Век живи и век учись, оказывается, есть тайны и в собственном ордене». Все, что я говорю, было на уровне слухов. На моей памяти было несколько человек, которых нашли в зрелом возрасте. И нашел их один из наших наставников, грант-мастер Бульф. Я покажу его как-нибудь в следующий раз. Интересный дядька. Он, кстати, и меня нашел. Все мы ищем молодые таланты. Но именно за Вульфом закрепилась слава с соответствующим прозвищем. «Зовем мы его охотником за охотниками». То, что может разглядеть он, проходили большинство из знакомых мне братьев. А ведь до недавнего времени я думал, что он шутил, когда мы выпивали и начали вытягивать из него таким образом информацию. Он видит то, что не видят все остальные. «Знаете, что он ответил?» Он сказал, «Я и не вижу, я чувствую. И да, чаще всего я ошибаюсь». И теперь я понял, к чему он это говорил. Ведь раскрывает дар, оказывается, мастер Уокер. Тот чудесный дядька, в спарринг, с которым ты вступил. Волк снова проживал и вставил свои пять копеек. «Отличный преподаватель». «Так ты не ответил, когда следующая тренировка?» Я закатил глаза, поняв, что, возможно, мастер Уокер нашел свой идеал. Идеал ученика. Потому что все, как один, включая меня, бегали от тренировок с Уокером, как черт от Ладана. Человек же, который рвется повторить все эти издевательства снова, ну, думаю, волчара далеко пойдет. «И тогда вот у меня вопрос», — сказал я. «Какой был шанс найти в этом мире скрытого охотника, а затем, при том, что мир является запретным, найти сферу воспоминаний у черта на куличках и устроить настоящий спарринг, который бы раскрыл потенциал волка?» Ответила, конечно же, Аня, отличающаяся математическим мышлением. «Я думаю, бесконечно мал», — серьезно кивнула моя первая жена. «Да я бы сказал нулевой. Но, как сейчас я понимаю, в многомерной вселенной нулевого ничего не бывает. А знаете, что еще интересно? Что для того, чтобы сделать устойчивый маяк и призвать сюда Орден, так или иначе нужно два охотника, а не один. И вот полюбуйтесь на него, — кивнул я на жующего волка. Теперь у нас есть два душлова, ну, точнее, полтора пока. Ведь Один все-таки не человек, и использовать его для этих целей невозможно. — Кстати, — сказал волк. И на этот раз ловко перехватила руку Анастасии, которая уже тянула к его рту вилку с большим пельменем, щедро обмазанным сметаной. «Ребята говорили, что они охотника на наших землях видели». «В смысле? Они бухи, что ли?» – нахмурился я. «Да в том-то и дело, что нет. У меня на службе не бухает, тут с этим строго. Вот только...» «С ним были две рогатые бабы, одна зеленая телка, плюс гном в кожаной...» «Мотоциклетные косухи и шортах». Я подавился блином. «Так, может, не бухие, а чтоб позабористей было?» «Саша», — укоризненно посмотрел на меня волк. «Ну, звучит как-то стрёмно, не находишь?» «Нахожу». Подумал, что переутомились ребята, как раз с Рейда возвращались. «В общем, — сказал он дословно, — скажите, что Артемис мимо проходил». «Интересно», — нахмурился я. «Мне нужно будет поговорить с ними». «Это точно он!» — стукнула по нагруднику с улыбкой Катя. И я понял, что супруга тоже услышала отклик в эфире. Грифон внутри почувствовал, что говорят о его создателе. «Интересный этот Артемис. Если он может ходить между мирами, тогда почему он не зашел лично в гости? Он может что-то, чего не могу я? Тоже сомнительно. Короче, надо поговорить с ребятами. Что-то тут нечистое». «При всем при этом у нас образовалась небольшая проблема», — сказал я волку. «Ты слишком стар для всего этого дерьма. Точнее, для обучения». «Но-но!» — начал волк. «Я еще...» «Да ладно!» — перебил его. «Я ржу!» «В общем, в ближайшее время тебе надо много кушать. Как еды, так и жалеек. Чрезвычайно много. Так что, Настя...» Я повернулся к его супруге. «Я не буду иметь ничего против, если вы поселитесь у нас, пока ваша усадьба строится. В домике на берегу Байкала. Туда просто не влезет такое количество продуктов, сколько вам нужно. Ведь когда я говорю, что волк будет жрать постоянно, он будет реально жрать постоянно. Так что не стесняйтесь. Ну а что касается тренировок, то для этого я пригласил сюда Одина. Ведь он только что выпустил юного птенца во внешний мир, — улыбнулся я. И Один чинно кивнул, подтверждая мои слова. Речь шла о Карле Годарте. Активные боевые действия прекратились, и присутствие Генри Годдарта на востоке империи перестало быть необходимым. Князь полетел в Пруссию, чтобы разобраться с текущими делами. Заодно попросил Карла слетать с ним. «Пора парню учиться с новым управлением, ведь отличным бойцом он уже стал». Церемония прощания была короткой, но очень эмоциональной. Карл привязался к молодым Галактионовым, Да и они уже по праву считали его не просто другом, но и братом. О чем они шептались? Я не пытался подслушивать, но понял одно, что мне удалось главное — перевоспитать Карла согласно правильным понятиям. И что самое главное — помочь ему обзавестись крепкими, верными друзьями. А как я и сказал, возможно, и братьями. В случае, если кому-то из них будет грозить опасность, Я больше чем уверен, что мгновенно слетятся все остальные по первому зову, а может быть даже и без зова. И горе тем идиотам, что встанут у них на пути. Я даже говорю не о рамках этого мира. Ребята развиваются так, что будут вполне в состоянии через некоторое время потрясать сами основы вселенной. Как бы то ни было, Карл отбыл в Пруссию. Ларик, с моего разрешения, находился в Японии. Молодежь моя скакала по разломам. У Одина образовалось свободное время, которое он вполне может потратить на то, чтобы обучить волка Азам общения с растущим океаном душ. Ну а дальше я подключусь в нужное время. «Как тебе идея? Ты готов стать по велению нашего господина моим учеником?» Аккуратно промокнув салфеткой рот и выпрямив спину, сурово поинтересовался Один, сверкая красным глазом. «Готов!» — кивнул волк и потянулся за следующим пельменем. Но не тут-то было. Не вынимая меч из ножен, Один молниеносно ударил волка по руке, не давая ему сделать то, что он хотел сделать. «Какого хера?» — нахмурился волк. «Хватит жрать, пора тренироваться», — сказал Один и спрыгнул с высокой табуретки, пойдя на выход, даже не оборачиваясь, как будто не сомневаясь в том, что его приказ будет выполнен. «Саня!» — растерянно посмотрел на меня волк. Все девчонки, в том числе и Настя, прижимали кулаки к лицу, дабы не расхохотаться. Я же развел руками. «Извини, брат, я ничего сделать не в силах. Теперь он твой царь и бог на ближайшее...» Я на секундочку прикинул, не нашел сходу новых быстрых мыслей и помахал ладонью. «На какое-то определенное время. Он сам скажет, когда, ну или я скажу». «Ладно, я тебе это еще припомню», — нахмурился волк глядя пристально на меня. И после некоторого раздумья добавил. «Брат!» Я тоже вытер рот салфеткой, чмокнул жену и пошел за крючком на улицу. «Я думаю, в ближайшие трое суток он домой не вернется», посмотрел я на Настю. «Так что возьми, кого нужно, и перенесите нужные вещи сюда. Займитесь с девчонками чем-нибудь. Семеновна!» — крикнул я. «Я уже все слышала, Саша. Не волнуйся, все сделаем в лучшем виде». «Лысый деспот с голода не умрет!» «Лысый деспот?» — округлила глаза Настя. Я рассмеялся. Да это погоняло от его гвардейцев. Кстати, одно из самых приличных. «Серьезно? А какие еще?» «Ой, и все!» — поднял я руки. «Мне тоже нужно заняться делами. Да и тебе тоже!» — кивнул я Ане. «Пойдем поговорим с твоим дедулей». «Хорошо», — кивнула Аня и, повернувшись к остальным девушкам, сказала. Девчата. «Как Настя здесь устроится, погнали в Иркутск на шопинг. «С удовольствием!» — улыбнулась Катя, а Хельга поддержала ее. Улыбнулся и я. Несмотря на всю силу, мощь и ум, которыми владели мои супруги, они в первую очередь оставались девчонками, которым любое непонятное настроение всегда мог исправить старый добрый шопинг. С Аней мы вышли на улицу и отошли в сторону от усадьбы. Хоть Медас был в заточении, но общаться с ним внутри усадьбы лишний раз не хотелось, тем более в этот момент, когда он уже был на грани освобождения. Со стороны выглядело так, как будто молодая красивая пара, взявшись под ручки, прогуливается по усадьбе. Но на самом деле я давал Ане инструкции по общению. Поэтому, когда мы связались с Богом, то я был готов. Краткое общение затянулось на 8 часов. Это несмотря на помощь Ани. У меня язык буквально скривился от торгов по каждому положению нашего договора. Как я сказал, в этом мне очень помогла Аня. Чтобы было сделано все так, а не как-то по-другому. В итоге мы пришли к соглашению, которое состояло из 117 пунктов, хотя основной посыл был лишь один. Медасы из запретного мира выпускают, а он оставляет нам сферу отрицания в которой будет запечатано, собственно, слово отрицания. Но и остальные 116 пунктов были придуманы Аней под моим руководством, дабы хитроумная сволочь не смогла нас обмануть. Когда в наших головах прогудел глаз Вселенной, подтверждающий сделку, я облегченно выдохнул. Судя по тому, как негромко вздохнул Бог, я понял, что ему тоже переговоры не дались очень легко. В этот момент я почувствовал гордость за свою супругу. «Это все, охотник?» — спросил он, собираясь отключиться. «Всего еще одно», — сказал я. «Я желаю тебе побыстрее разобраться со своими детишками и вставить им мозг обратно в голову». При этих словах бог недовольно скривился, но я, не обращая на это внимания, продолжил. «Но самое главное — не это. Да, мы сейчас в расчете. Сделка подходит к своему завершению». Я ничего не могу у тебя просить или тем более требовать, поэтому я просто дам тебе совет. «Слушаю тебя, охотник», — нахмурился Бог. Когда во Вселенной прогремит слово призыва на последнюю битву, я советую тебе очень тщательно выбрать сторону. Собственно, совет даю тебе так заранее, чтобы ты смог пораньше определиться, на чьей ты стороне, и не облажаться в последний момент. Уверен, ты сделаешь правильный вывод. Медас, не моргая, смотрел мне в глаза. Нельзя было понять вообще, о чем он думает. В конце концов, он просто кивнул и сказал. «Благодарю за совет, охотник. Когда придет время, ты узнаешь о моем решении». С легкой усмешкой он растворился. «Фух!» Аня откинулась на руки, ведь мы в это время уже сидели на траве. Хотя усталость мгновенно у нее смыла золотой волной, которая пробежала по ее телу. Аня все лучше и лучше училась обращаться со своей силой. А золото всегда таскала с собой в кармане, как раз на случай вот таких вот необходимых моментов, когда нужно взбодриться. Что дальше? Посмотрела она на меня. Дальше, как обычно, спасать мир. Но... Я взглянул на солнце, которое уже опускалось к закату. Сегодняшний вечер у меня абсолютно свободен. Да и ты, судя по всему, пропустила шопинг? А, в жопу шопинг взвизгнула Аня и ловко запрыгнула на меня сверху, прижав мои руки к земле. «В жопу шопинг? Фу! Эта девушка учит меня хорошим манерам!» «Заткнись, Галтенов!» — сказала Аня, а потом, решив, что одних слов недостаточно, запечатала мои губы своими губами. И мир вокруг закрутился в хороводе ослепительно ярких ощущений.